Подите с Богом. Да хранит вас Господь, государня. Когда Принц уходил, Захар Зотов, один из двух камердинеров, постоянно дежурящих за дверью спальни, появился на звонок государни. С самой Екатериной вдруг произошла мгновенно удивительная перемена. Глаза ее потухли, приняв бледный сероватый оттенок вместо голубого им обычного. Пылающее лицо, как будто от внутренней затаенной боли, перекосило страдальческой гримасой, и оно покрылось морщинами, особенно у рта и вокруг глаз. Потерявшие напряжение мускулы лица давали заметить, что подбородок ее, обычно немного выступающий вперед, может заостряться, как у самой дряхлой старухи, даже такой полной, как Екатерина. Даже высокая, налетая еще грудь под свободным платьем, как-то сразу ввалилась, подреблела. Сильный нервный подъем удивительно молодил Екатерину. Минуту тому назад никто не поверил бы, что этой женщине недавно исполнилось шестьдесят лет. А сейчас на ее лице, на всей согбенной усталой фигуре, казалось, яркими знаками проступила далекая дата — 29 мая 1729 года, день появления на свет принцессы Софии Ангольд-Цербской, которую теперь уже при жизни современники весь цивилизованный мир называл Екатериной Великой. «Что с вами, вашим величеством, не здоровится? «Матушка!» — заботливо спросил Захар, взгляд которого привык замечать малейшие изменения в чертах этого давно знакомого ему лица. «Лекаря не позвать ли? Рочерсона!» «Я сейчас скажу!» «Нет, постой!» «Так, обычная у меня. Колика моя подступила. Дай воды!» Вот и полегчало. Благодарствуй. Откажи там всем, если ждут. Довольно на нынешний день? Почитай, никого и нет. Вяземский князь один. Я сейчас. А к вам, матушка, кого звать? Марью Савишну, может? В постельку, может? Нет. Тут еще мне надо. Попроси Анну Никитичну. Она знает... Ждет, поди, у себя, мы сговаривались с ней. Скажи, прошу ее. Ступай. Успокойся, видишь, легче мне. И новым усилием воли старая больная женщина заставила себя принять свой почти обычный, бодрый, ясный и ласковый вид. Слушаю, матушка. Иду. Привычный ко всяким переменам в этой сложной натуре В этой царственной артистке, одаренной необычайной способностью казаться такой, какую она сама хотела, любимец ее Захар вышел из покоя, незаметно покачивая седой головой, украшенной пышным, пудренным париком. Ну, что узнала, Анет, говори рассказывай все прямо. Мне надо знать. «Правда это? Правда все, что я слышала? Или обносит его? Мне надо знать. Говори прямо, не бойся. Я спокойна и сильна. Со мной ничего не будет». Так засыпала вопросами Екатерина Анну Никитичну Нарышкину, как только ее старинная подруга появилась на пороге. «Успокойся». Сейчас все скажу, по крайней мере, то, что сама знаю. Прошу тебя, не волнуйся, не страдай так. Это и меня заражает. Ну, присядь, если можешь. Сюда, на диван. Вот так. Ну, а я у твоих ног. Помнишь, как мы часто сиживали с тобою в наши минувшие годы? Вот так. Дай руку. Я так люблю твои руки. Ни у кого нигде я не видала такой красивой, нежной, такой бархатной и сильной руки. Сейчас, сейчас скажу, не волнуйся. Ничего особенно важного нет, потому я и не спешу. Вот, теперь лицо твое стало светлее и хорошо. Слушай, знаешь, как это по-русски говорят и до сих пор сыпавшая французской речью, Нарышкина произнесла чистым московским говорком «Нет вестей добрые вести». «Нет вестей?» Тоже по-русски, чуть-чуть выдавая свое немецкое происхождение, отчеканиванием согласных, протяжно по-своему переспросила Екатерина. «Как же это, помилуй!» «А вести были...» и весьма неотменные. Слышь, говорят, что кур доят. Лих, молока никто не пил. Так и тут. Со всех концов про Щербатову, про княжну толки. А как стали с самими со стариками говорить, те и на дыбы. Да нет, добыть да не может. Нашли, кого пытать. Они не скажут. «Меня боятся, гнева моего! Старики старомодные!» «А может и так», — незаметно наблюдая за Екатериной, согласилась на Рышкина. Что-то сдержанное замечалось в ее движениях, словах, в самом звуке голоса, как будто она хотела приготовить к неприятному известию старую подругу и вела дело так, чтобы полегче нанести удар. В другое время Екатерина сейчас заметила бы непривычную манеру подруги, но теперь, занятая одной жгучей, неотвязной мыслью, она больше прислушивалась к собственным ощущениям и словам, чем к чему-нибудь иному. «Статься может и права ты, душенька», — протяжно в тон Екатерине повторила Нарышкина. «Как права?» «В чем?» Вестима права. А ты еще споришь? С ней он, с этой змеей подколодной, с девчонкой наглой стокнулся. Меня осмеяли. И это им так не пройдет. А ты еще уверяешь, что нет ничего. Ты дай срок, не сбей с ног. Послушай с первоначалу, что я... В ту пору и будешь грозой метать. Оно хоть идет к лицу тебе, как у тебя очи так почернеют, да я не кавалер, и без того люблю тебя безмерно. Да говорить-то позволь, душенька. Говори, только я ничему не верю. И на том спасибо. Много, поди лет сорок, с лишним дружбу ведем, а такого не слыхала видно ошибка засел этот кафтанчик красный вот тут у тебя и фамильярно нарышкина дотронулась рукой до груди своей державной подруги оставь что говорить ты хотела сказывай слушаю я